К вечеру 4 июля он был почти уже в Оклахоме. В тот вечер, перед тем, как лечь спать, он стоял во дворе другой фермы и смотрел на метеоритный дождь, царапавший черное небо холодным белым огнем. Он подумал, что никогда не видел такой красоты. Что бы ни ждало его впереди, он был рад тому, что остался в живых. Глава 38 Ларри проснулся в половине девятого от яркого солнечного света и пения птиц. Он лежал в одном из отделений двойного спального мешка под низкой холщовой крышей двухместной палатки, которую они добавили к своему дорожному багажу в Пасаике утром 2 июля. Это утро в Беннингтоне, штат Вермонт, было особенным. 4 июля, день независимости. Он сел в своем мешке и посмотрел на Риту. Она по-прежнему спала. Ему были видны лишь очертания ее тела, под подстеганной материи мешка, и пух ее волос. Что ж, этим утром он разбудит ее красиво. Ларри расстегнул молнию и вылез из мешка, сверкая голой задницей. В первый момент... По коже пошли мурашки, но вскоре он ощутил тепло летнего утра. Было уже около 70 по Фаренгейту. Жаркий будет денек. Он выполз из палатки, встал и огляделся. Рядом с палаткой стоял Харлей Дэвидсон с объемом двигателя 1200 сантиметров квадратных. Вместе с мешком и палаткой они раздобыли его в пассаике. Рите он не нравился. Во время езды она отчаянно обхватывала лари но она согласилась с тем, что это самое удобное транспортное средство на дорогах, забитых брошенными и потерпевшими аварию машинами. Помочившись, лари прочистил горло, сплюнул и, настраиваясь, пропел несколько нот. Потом он набрал в легкие побольше воздуха и, чувствуя, как легкий утренний ветерок обвивает его грудь и ягодицы, громко запел. «Эй, дружок, посмотри, что осталось при свете зари от того, чему был ты так рад в час, когда догорает закат». Он пропел всю песню до конца, обратившись лицом к простиравшемуся Беннингтону, комически подвывая на последнем куплете, так как Рита уже, наверное, откинула тент и смотрела на него с улыбкой. Кончив петь, он обернулся, размышляя о том, что лучший способ начать Новый год независимости в добрых старых Соединенных Штатах Америки — это устроить старый американский трах. Но перед палаткой никого не было, и он вновь почувствовал мгновенное раздражение, но тут же решительно подавил его в себе. «Надо просто поставить себя на ее место, вот и все». «Надо помнить о том, что она гораздо старше тебя, привыкла к другой жизни, и ей гораздо труднее, чем тебе приспособиться к миру, перевернувшемуся с ног на голову. К примеру, эти таблетки». Он не очень-то обрадовался, когда узнал, что она взяла с собой всю свою чертову аптечку. «С чего бы это ей нервничать? Почему это ей не спится по ночам? Разве он не заботится о ней?» Он подошел к палатке и на мгновение заколебался. «Может быть, дать ей еще поспать? Может быть, она вымоталась?» Но... Он посмотрел вниз на своего вождя краснокожих и убедился в том, что вождь краснокожих вовсе не хочет, чтобы она спала. Исполнение «Звездного банана» привело его в состояние полной боевой готовности. Ларри оттянул тент и заполз внутрь. «Рита» После свежести раннего утра Запах внутри палатки ошеломил его Он был не таким уж сильным Потому что палатка достаточно хорошо вентилировалась Но все же достаточно сильным Чтобы желудок его завязался узлом Это был сладко-кислый запах рвоты Рита Она лежала неподвижно И лишь пух ее волос торчал из мешка Его тревога нарастала Он пополз к ней на четвереньках, и запах стал еще сильнее. «Рита, с тобой все в порядке? Проснись, Рита!» Рита не шелохнулась. Он потянул на себя ее тело, она перекатилась на спину, и из ее руки выпал один из ее пузырьков с таблетками. Ее глаза под полуприкрытыми веками были словно высечены из тусклого мрамора. Рот ее был полон зелеными рвотными массами, в которых она задохнулась.